— Это на цель колокольного звона, — сказал Петр, — созывать людей в костел. И каждый обязан туда идти, как только начинают звонить. — Зачем же, — сказал Петр, — посещение костела — дело, я бы сказал, добровольное. Хочешь — иди, не хочешь — сиди дома. Принц Мустафа захлопал ладоши, захлебываясь от восторга. — Вот это вера! Вот это мне по душе! — воскликнул он, и на его маленьком бледном личике вспыхнул яркий румянец. — Хочешь, иди — хочешь, сиди дома. А кому захочется, тот может сказать, как ты. — Оставьте меня в покое. Я не верю ни в ад, ни в рай, и даже в Бога не верю. А наши должны все вместе повторять изречения из Корана, читать Коран, и даже, когда справляют малую нужду, должны следить, как бы не капнуть на себя, ведь это значит совершить смертельный грех и не попасть на небеса. Так что мусульманство преследует нас даже в отхожем месте. Абдулла, окрести меня. Но от чего вы настаиваете на этом, принц? Чего? Почти в отчаянии воскликнул Петр. Если вы не чувствуете себя правоверным мусульманином, то почему хотите стать христианином? Почему не атеистом? А что это такое атеист? Ну, это, к примеру, я, сказал Пётр. Но ты христианин, торжественно произнёс принц. Так скорее, скорее отлести меня. Я уже сказал вам что я не священник. Принц прищурил левый глаз, и лицо его сообщилось выражение пронырливого всезнайства и озорства. — Не думай, что я совершенно ничего не знаю о вашей вере, — сказал он. — Наш капудан и дерья, главный адмирал Мехмед Алипаша, перед тем, как перейти в нашу веру, был христианином. А Дефтердар Эфенди, хранитель сокровищ Абеддин, был иудеем, и если даже он чего-то не знает о христианстве, значит, того и вообще не стоит знать. Я их обо всем расспрашивал, потому что мысль сделаться тайным христианином родилась у меня в голове вовсе не на пустом месте и никак в тот момент когда ты стоял перед братцами распускал павлиний хвост ты только утвердил меня в том, что мое намерение правильно но думать об этом я начал уже давно много раньше с той поры, когда узнал невероятное, а именно то, что ваши женщины ходят голышом. Голышом? удивился Пётр. Да. Неуверенно подтвердил принц, явно обеспокоенный: А что разве не правда, что ваши женщины не закрывают себе лицо? Этим Абдулла тебе очень меня огорчил. Да, наши женщины не закрывают себе лицо, сказал Петр. — Но вот, видишь? торжествующе воскликнул принц. — Но в остальном, кроме лица, — продолжал Петр, — тела наших женщин закрыты платьями. — Это не важно, — сказал принц. — Главное, у них голые лица. А что у женщин более прекрасно и желанно? Разве не их гладкое, чистое, безбородое лицо? Чем не устаешь любоваться, когда влюбляешься? Женскими ножками или животом? Ничего подобного. Женским лицом. А у нас никто не смеет на него взглянуть, только отец или супруг. И это очень противно. Вот, взгляни на эту даму. Разве она не обворожительна? «А ведь тебе открыто только ее лицо. Одно лицо».